Глава 45. Не позволяйте постельным вампирам кусаться. Хатсон «Что это?» — бормочу я, сбежав по лестнице обратно на первый этаж и обнаружив, что Арнст сердито смотрит в окно. «Тиола!» — зовёт он. «Выйди и разберись с этим сейчас же!» «Разобраться с чем?» — спрашиваю я. «Может мне пойти с ней?» «Только если тебе хочется, чтобы следующие три часа тебе неотступно преследовала тень», — отвечает он. «Это дымка. Похоже, она очень огорчена тем, что ты не навестил её. Тиола!» Он рявкает это так грозно, что, будь я десятилетним мальчиком, и будь он моим отцом, я бы тут же бросился исполнять». Опять-таки, когда Сайрус достаточно выходил из себя, чтобы повысить голос, все знали, что сейчас полетят головы, а также, вероятно, и другие части тел. «Я могу пойти», — говорю я, повысив голос, чтобы перекрыть вопли дымки, достойные криков мартовских котов. «Ни в коем случае. Эта Умбра может подождать тебя и до завтра», — возражает мороли подойдя к нам. К тому же надо преподать ей урок, чтобы она знала, что своим визгом она ничего не добьётся. Я не знаю, что мне делать с существом, которое так вопит просто потому, что хочет увидеть меня. Но я не могу оставить дымку, когда она так кричит, страдая в одиночестве. Самого меня много раз оставляли страдать в одиночестве, хотя я тогда не вопил. И такого я не пожелал бы никому». Однако, прежде чем я успеваю решить, как мне быть, с лестницы доносится топот, затем раздаётся крик. «Я всё улажу, мама!» И Теола выбегает на улицу, хлопнув дверью. «Я же тебе говорила, она справится с дымкой, а ты иди в кровать и посмотри, как там твоя Грейс. За ужином она выглядела так, будто вот-вот упадёт». «Может, сказать ей, что Грейс вовсе не моя?» Но в конце концов я решаю, что это не имеет смысла. К тому же она права. У Грейсы впрямь был чрезвычайно усталый вид, когда она пошла наверх. Так что, пожалуй, мне в самом деле лучше убедиться, что она в порядке. Мне странно, что мне на ум пришла эта мысль. Ведь я очень давно не испытывал никому чувств, которые заставляли бы меня беспокоиться. И ещё более странно, что таким человеком для меня стала Грейс. Впрочем, это неважно. Мне не безразлична эта чёртова тень во дворе, а ведь я общался с ней всего несколько минут. Нет. Это однозначно неважно. Это пустяки. Ещё раз спасибо, говорю я Мароле, прежде чем начать подниматься по лестнице. Мы оба очень признательны за то, что вы сделали для нас. Она небрежно машет рукой и выходит во двор за Вятёлу. Напротив лестницы находится ряд окон, и я смотрю в них, когда оказываюсь на втором этаже. Я поражаюсь тому, как быстро движется Мароли. Не так быстро, как я сам, когда переношусь, но всё равно очень-очень быстро. Она перемещается с крыльца до амбара за пару мгновений. И нельзя не заметить, как в этих местах светло. Час здесь сейчас поздний. Достаточно поздний, чтобы готовиться ко сну. Однако солнце стоит высоко, как в 10 часов утра в летний день. Я еще никогда не видел ничего подобного. Даже в тех частях Аляски, где круглые сутки светло, вечерами наступают сумерки. Здесь же дело явно обстоит иначе. Что же это значит? Что в мире теней дни длиннее? Пожалуй, это логично, ведь тени могут существовать только тогда, когда есть свет но насколько их день длиннее нашего? И как такое вообще возможно, если учесть, что, чтобы попасть сюда, мы с Грейс бежали сквозь кромешную тьму? Или же мы бежали, пока не добрались до такого места, где солнце уже взошло? Это интересная мысль, особенно если принять во внимание, что за окнами моей берлоги всё время было темно, «За весь тот год, что мы провели там, эта тьма ни разу не рассеялась. В то время я полагал, что это как-то связано с сознанием Грейс. Но теперь начинаю думать, что, возможно, эта тьма являла собой барьер между нашим миром и этим. Так может, когда мы бежали сквозь неё, мы каким-то образом преодолели этот барьер? Но если это так...» каким же образом вместе с нами его преодолел и дракон? И почему он перестал преследовать нас, когда мы добрались туда, где светило солнце? И куда он подевался? Не мог же он просто исчезнуть? Во всяком случае, в нашем мире. А в этом? Кто его знает? Судя по всему, эта семья нисколько не обеспокоена из-за этого дракона. И это единственная причина, которой я согласился, чтобы мы с Грейс остались здесь. Не знаю, почему, но мне кажется, что пока мы находимся в этом доме, нападение дракона нам не грозит, а безопасность нужно ценить. Хадсон, что с тобой? Ты в порядке? Я поворачиваюсь и вижу Арнста, идущего ко мне со стопкой одежды в руках. Стало быть, я торчу перед дверью моей комнаты, то есть моей и Грейс, Уже довольно долго. «Да, я в порядке. Я просто задумался». Я коротко стучу в массивную деревянную дверь и пытаюсь сделать вид, будто не чувствую себя не в своей тарелке. Одно дело делить с ней мою огромную берлогу, и совсем другое — оказаться вместе в крошечной спальне, в гораздо более интимной обстановке. Я пока не знаю, как я к этому отношусь. «Это для тебя и Грейс», — говорит Арнст, отдавая мне одежду. «Думаю, на пару дней вам этого хватит. А что до вашей одежды, то принесите ее вниз завтра утром, когда встанете, и мы ее постираем». «Спасибо. Я передам это Грейс». Он показывает на дверь, находящуюся в футах в десяти от двери нашей комнаты. «Там есть ванная на тот случай, если ты захочешь принять душ. До завтра. «Спаси!» — опять начинаю я, но Арнс только хлопает меня по спине и идёт прочь. «Спокойной ночи!» — бросает он через плечо. «Спокойной ночи!» — отзываюсь я, и в этот миг Грейс открывает дверь. «Ты стучал?» — спрашивает она. «Да, я не хотел, чтобы...» Мой голос пресекается, когда я замечаю, что она одета только в белую футболку. Это большая футболка, одна из футболок Арнста, судя по тому, что её подол доходит Грейс почти до колен. Но, как бы то ни было, это всего лишь футболка. У меня мелькает мысль. Интересно, что на ней надето под этой футболкой? Но я тут же приказываю себе выкинуть это из головы не мнение ей совсем ни к чему, чтобы я помышлял о таких вещах, тем более когда мы с ней делим одну спальню. И тем более после того, как она ясно дала мне понять, если не словами, то своим поведением, что по её мнению, наш почти что поцелуй был ошибкой. Но несмотря на весь мой аутотренинг, трудно не заметить, что у Грейс очень красивые ноги и всё остальное. Чёрт возьми, из этого ничего не выйдет. Одно дело жить вместе в моей громадной берлоге и совсем другое пытаться сосуществовать в этой крошечной комнатке с гигантской кроватью. Может, мне лучше просто уйти? На крыльце есть стул, на котором я мог бы поспать. «Что это?» — спрашивает Грейс, бросив на меня странный взгляд — Наверное, потому что, сделав два шага, я застыл, будто олень в свете фар. Арнст дал нам эту одежду, чтобы мы надели её завтра. Я заставляю себя подойти к кровати, чтобы положить стопку на неё. Это очень мило. Она начинает разбирать одежду, отделяя вещи Арнста от вещей Мароли. «Мою одежду от своей». «Хотя это и не дизайнерские шмотки», — дразнита на меня, подняв пару поношенных джинсов. «Надеюсь, тебе не будет слишком уж недоставать твоего Армани». не доставать Нисколько», — отвечаю я, и это правда. «Когда ты принц вампиров, от тебя ожидают, что ты будешь одеваться соответственно. И у меня не было причин не одеваться с шиком и по последней моде» но это вовсе не значит, что я не чувствую себя комфортно в джинсах. Я вижу, как Грейс сглатывает раз, другой, затем говорит. «Ванная находится рядом». С этими словами она протягивает мне две пары джинсов, несколько пар спортивных штанов и футболок. Это на тот случай, если ты хочешь принять душ. Должно быть, она здорово вымотана, раз даже не пытается пошутить по поводу того, что в этом мире носит такую же одежду, как и в нашем. Вопрос, который утром я непременно задам Арнсту. «Да, Арнст сказал мне, где ванная. Я беру чёрные спортивные штаны и белую футболку и иду к двери. Чем скорее я уберусь из этой комнаты подальше от манящего аромата Грейс, тем лучше». Что будет после того, как я приму душ и вернусь, это другая проблема. Проблема, с которой я разберусь, когда вернусь.